— Ба! пятак уцелел в кармане. — Откуда? — На, на, возьми, матушка. — Сохрани тебя, бог! — послышался плачевный голос нищий.